Он не стал звонить ей, чтобы предупредить о своем приходе. Он звонил Гросману, лежа в постели. Повесив трубку, он быстро оделся и ушел, стараясь не разбудить спавшую рядом Тедди. Теперь, проходя мимо улыбающейся статуи генерала Ричарда Джозефа Кондона, он прикидывал, нельзя ли найти разумного объяснения тому, что пузырек был вытерт начисто, и решил, что нельзя. Он представился швейцару, дежурившему в вестибюле дома Сьюзен Ньюмен на шарлотт террас и попросил не сообщать хозяевам о его приходе. Швейцар возмутился и принялся цитировать правила. Корелло ответил, что ему очень не хотелось бы привлекать его, швейцаров, за препятствование проведению следствия, раздел 205-55 Уголовного кодекса, и начал цитировать. «Гражданин оказывает содействие преступнику, если пытается предотвратить, помешать или затянуть обнаружение». «Содействие преступнику?» — переспросил швейцар. «Ничего себе!» «Короче, не вздумайте им звонить», — сказал Карелла, направляясь к лифту. Он вышел на четвертом этаже и поспешно подошел к двери квартиры 3Е. Прислушался, потом позвонил. «Кто там?» спросил женский голос Эн Ньюман Полиция, сказал он, детектив Карелла. О, -о, О, одно единственное слово, потом молчание. Карелла ждал. минутку, сказала она наконец. Когда она открыла дверь, на ней был длинный голубой халат поверх розовой ночной рубашки, видневшийся в треугольном вырезе. Она была босиком, «Простите, что беспокою вас так поздно, но...» «Да нет, все в порядке», — сказала она. «Входите». Он следом за ней прошел в маленькую прихожую и подождал, пока она запрет дверь. По дороге в гостиную он спросил. «Ваша свекров дома?» «Спит», — сказала Энн. «Мистер карелла сейчас ведь уже почти одиннадцать. Я и сама собиралась спать». «Да, конечно, миссис Ньюман». «Я очень извиняюсь, но мы торопимся закрыть дело, и я хотел бы задать вам еще несколько вопросов». «Да, конечно», — сказала Энн, «но у меня завтра на утро назначена встреча». «Я постараюсь быть кратким». «Миссис Ньюман, известно ли вам, что ваш муж оставил завещание?» «Да». «Когда вы узнали об этом?» «В понедельник утром. Наш адвокат позвонил мне и сообщил». Ваш адвокат это Чарльз Вебер, фирма Вебер, Герцог и Левелин. И от него вы впервые узнали об этом завещании? Да. Известно ли вам, когда оно было составлено? Нет. Миссис Ньюман, оно было составлено за три недели до смерти вашего мужа? Да. Джерри об этом ничего не говорил. Вам известны условия завещания? «Да, Чарли мне их зачитал». «Вам известно, что ваш муж оставил более двух миллионов долларов?» «Да, известно». «И что ваше имя в завещании вообще не упоминается?» «Мне достался страховой полис». «То есть сто тысяч долларов». «Да, насколько я понимаю». «Миссис Ньюман, что вы об этом думаете?» «О чем?» «О том, что вы получите сотню тысяч» а какой-то чужой человек — два миллиона. «На самом деле даже не знаю», — сказала она. «Ну, а что вы испытываете?» — настаивал Карелла. «Разочарование?» — она слабо улыбнулась. «Печаль?» «Но не гнев?» «Гнев? О, нет, только не это. Только печаль и разочарование. Мистер Карелла, я почти пятнадцать лет была ему верной и любящей женой». «Только подумать, что...» «Ну ладно, это не важно. Сделанного не воротишь. Мне не нужны 2 миллиона долларов. Я не нерасточительна. У меня есть своя работа. Мне вполне хватает того, что я зарабатываю, даже без этой страховки». «Вы знакомы с Луи Керном?» — спросил Карелло. «Да, мой свекр выставлял свои работы в галерее Керна. А позднее именно Луи оценивал картины» которое получил в наследство мой муж. «Было ли вам известно, что мистер Керн знал о содержании завещаний до того, как умер ваш муж?» «Нет, не было. А откуда?» «Ему сообщили». «Кто?» «Бывшая жена вашего мужа, Джессика Герцог». «А откуда?» «А, понимаю. Ее брат работает в той же фирме, так ведь?» «Он один из партнеров». «Да, конечно, но я и понятия не имела, что они с Луи знакомы». «Они любовники», — сказал Карелла. «Луи с Джессикой? Вы шутите?» — она улыбнулась. «Это же курам насмех. «И тем не менее, это так», — сказал Карелла. «Ну, чего только не бывает на свете», — сказала Энн, покачав головой. «Луи и Джессика, о господи!» «Мог ли кто-то из них знать, что вы уезжаете в Калифорнию?» «То есть Луи или Джессика?» «Да». «Нет, конечно. Я с Луи несколько лет не виделась». «А Джессика?» «Ну, вы должны понимать, что мы друг с другом в не слишком хороших отношениях». «И вы утверждаете, что узнали о завещании только в понедельник утром, так?» «Уточнил Карелло». «Да». «Ваш муж вам о нем ни разу не говорил?» «Ни разу. Вам не кажется, что это немного странно?» «Джерри вообще был немного странный». «Я хочу сказать», — пояснил Карелло, «странно, что человек не подумал обсудить свое завещание с женой». «Ну, — возразила Энн, — «мне кажется, что если жена человека в этом завещании даже не упомянута, У него могут быть причины желать, чтобы она об этом не знала, не так ли? Как вы думаете, по какой причине ваш мог мог решить изменить завещание? Понятия не имею. Имел ли он основание подозревать, что вы подумываете о разводе? Не имел. Но вы же собирались попросить развода. Да, но я приняла это решение недавно». Но обдумывали вы его довольно давно, разве нет? Не так давно. А сколько времени? Точно сказать не могу. Но вы начали думать об этом раньше, чем месяц назад, до того, как ваш муж изменил завещание. До прошлого понедельника я вообще не знала, что он изменил завещание. А, понимаю. Вы думаете, что я начала задумываться о разводе из ребяческой обиды? после того, как узнала, что он исключил меня из своего завещания. «Ах, мистер Карелло, если бы в жизни все было так просто!» «Нет, я не знала о его новом завещании. Нет, оно не имеет никакого отношения к моему решению о разводе. Я просто устала. Устала утирать ему нос, поддерживать его самолюбие, его мужское эго». Она покачала головой. «Я устала». «На прошлой неделе в Калифорнии я окончательно осознала, что больше не могу. Я хотела вздохнуть, наконец, свободно. Я позвонила свекрови и сказала ей о том, что я собираюсь сделать, и она дала мне свое благословение. Так что, понимаете ли, для меня на самом деле не важно, что я не получу этих двух миллионов. Два миллиона — это, конечно, очень хорошо» на меня они не интересуют. Меня не интересует даже та сотня тысяч, которую я получу по страховке. Быть может, вам будет трудно это понять. Но меня все это действительно не интересует. Я не испытываю гнева, вовсе нет. Только разочарование и печаль, как я уже говорила. Я служила ему почти 15 лет. Хорошо служила. Разочарование, печаль... И должна признаться, невероятное облегчение. Как хорошо будет снова ощутить себя живой. Вы просто представить себе не можете, как это хорошо. «Миссис Ньюман, вы говорили, что у вас есть уборщица, так ведь?» Спросил Карелло. «Да, женщина, которая приходит раз в неделю». «В какой день?» «По пятницам». «Вы ведь уехали в Калифорнию в пятницу, так?» Да. И вернулись тоже в пятницу? Да. Ваша уборщица приходила в то утро, когда вы уехали? Нет, она в Джорджии, я же вам говорила. А в ту пятницу, когда вы вернулись, она приходила? Нет. Она по-прежнему была в Джорджии, так ведь? Да. Следовательно, раз ее не было, она не могла убраться в квартире в тот день. Извините, мистер карелла но что... «Миссис Ньюман, а вы сами в тот день не убирались? Вот, к примеру, не вытирали ли вы кондиционер?» «Что?» «Кондиционер?» «Вытирала ли я кондиционер?» «Да». «Простите, зачем?» «Понятия не имею. Так вытирали или нет?» «Нет, конечно». Техэксперты проверили всю квартиру, около десяти. Это означает, что они проверили кон... «Проверили. На наличие отпечатков пальцев. Они проверили кондиционер и все остальное. Вы говорили, что вернулись домой в половине девятого. Да. Могло ли так случиться, что кто-то вытер этот кондиционер в промежутке с половины девятого до десяти?» «Я... Я не знаю. А пузырек с сиканалом...» «Что? Пузырек с сиканалом... Если ваш муж совершил самоубийство...» Он не мог не брать его руками. «Я... на самом деле... я не...» «Вы точно этого не делали?» «Ну, конечно. Зачем бы мне?» «Конечно, я этого не делала. Я сразу спустилась вниз вызвать полицию. Я провела в квартире не больше... не больше минуты или двух. Я...» Внезапно она умолкла. Корелла стоял и смотрел на нее. Услышав голос сзади, он вздрогнул, обернулся и увидел Сьюзен Ньюмен, стоящую в дверях своей спальни. На ней был шафрановый стеганый халат. На губах ее играла слабая, потерянная улыбка. «Дорогая», — сказала она, — «я думаю, этому господину уже все известно». «О, Господи!» — воскликнула Энн, набрала в грудь воздуха и крепко зажмурилась.